Не смотря ни на что, наступил новый день. Бергер поспал пару часов в спальном мешке на п е р с и у Эллинга. У него не было сил расставлять перевернутую мебель. Да и вряд ли это возможно. Почти все было сломано. Он стоял и смотрел на бухту. Солнечное августовское утро, пронизанное по осеннему холодными ветрами. Видимо, лето заканчивается. С другой стороны, Бергер уже давно, так казалось, он вошел в домик и огляделся. Полная разруха. Оставалось надеяться, что он успел вовремя оплатить страховку. Если подумать, довольно неприятно, что пропали компьютеры, хотя никакой сверхсекретной информации в них не было. Бергер заглянул в туалет. Унитаз был разбит. Зато по-прежнему виднелись следы крови после его недавнего инцидента с разбитой губой. Усмехнувшись, Бергер вышел в гостиную. Медленно провел рукой по глубоким разрезам в диване, откуда вылез наполнитель. Вполне возможно, здесь орудовал меч викингов. Если при взгляде на весь этот разгром Бергер чувствовал себя изнасилованным, то он даже представить себе не мог, что ощущала бы Надя и Атилия, Гита, Юлия и Молли Блум. Если кто-то в этом мире и был достоин компенсации, так это они. А вместо этого они погибли, все, кроме Молли, вместе со своим идейным вдохновителем Ритой Оллен. Она просто пыталась им помочь. Бергер сам не знал почему, но был уверен, что Рита не собиралась ничего брать себе. Бергер вошел в свой кабинет, присел над перевернутой доской. Она была разломана на три части. Стол раскурочен. Было ли это его мечтой? Ао, Elling Security. Неужели мечты выглядят вот так? Может быть, он просто хотел быть рядом с Молли. Он перелез через стол и оказался рядом с люком, где лежала Мирина, где ее оставил Иди. Он нагнулся, поднял соску. Постоял, разглядывая ее, поймал себя на том, что улыбается. Мечты, подумал он. Выйдя из кабинета, Бергер направился к входной двери. По дороге остановился, зашел в развороченную кухню, заглянул в холодильник. За упаковкой из шести банок пива стояла бутылочка с грудным молоком. Этот момент Ди упустила. Но на л е т ч и к и все равно не поняли бы, что это такое. Бутылочку Бергер забрал с собой. У входной двери стояла огромная хоккейная сумка. Бергер нагнулся к ней, расстегнул молнию и заглянул внутрь. Что-то особенное было в таком конкретном богатстве. Невероятное количество денег. Таких средств, без сомнения, хватит на то, чтобы сделать и з о э л и н г с и к ь ю р и т и крупное процветающее предприятие. Криво улыбнувшись, он встал, закинул сумку на плечо и вышел. Он припарковался напрямой как палка у улицы, вышел из машины и окинул взглядом Акколла Дален. Три дома пустовали. На короткое мгновение Бергер задумался, что теперь с ними будет. Вряд ли у Нади, Юли и и Атилии есть родственники. Они были совершенно одиноки в этом большом мире, один на один со своими воспоминаниями и кошмарами. Бергер подошел к высокому деревянному забору, окружающему Надин дом. Калитка оказалась заперта. На мгновение Бергер представил себе, как оно было, как они радовались, когда собирались строем, и Рита о л е н немного в стороне со своим проницательным сочувствующим взглядом, со ч к а м и на лбу, наверняка с подбадривающей улыбкой, когда женщины все вместе рассказали, что им пришлось пережить, живой у м р Ит тут же начал свою работу. И, наконец, она вытянула кролика из шляпы самого смертоносного в мире кролика. Бергер слегка улыбнулся. Все-таки они были очень близки к успеху. Возможно, попробовать все равно стоило. Всем четырем женщинам, пережившим свободу, Ангелом, Ивана, н а д е Юли, Атили и Гитте. Теперь они все мертвы. Четыре минус четыре. Хотя нет, четыре разделить на четыре. Потому что в конечном счете неожиданно получилась единица. Четыре разделить на четыре. В итоге получилась Молли Блум, единственная узница свободы, оставшаяся в живых. Взгляд б е р г е р а упал на фонарный столб, на котором крепилась камера наблюдения. Интересно, кто из них нажал кнопку дистанционного управления взрывным устройством, когда Иван выстрелил в камеру? Скорее всего, Атилия, инженер. Внезапно он представил себе ее такой, какой она была, когда впустила его к себе в дом. Улыбка, с которой она показывала татуировку. Сам с капелькой крови из сердечка. Бергер увидел ее на диване, как она раздевается, ощутил ее аромат, а потом развернулся и ушел. Ветра, дующие над Риддерхольменом, могли показаться летними суховеями, но Бергер знал, что это не так. Сидя на скамейке в парке, он обернулся. Самир даже не пытался скрыть форму. Он вернулся в дорожную полицию и, похоже, был вполне доволен этим. Кивнув Бергеру, он сказал: «Честно говоря, ничего хуже я в жизни не видел». «Да, н а и г р у совсем не похоже», глухо отозвался Бергер. «Но ты очень помог Ди, Самир, поднял ее на лифте». «Мы с Ди друзья», сказал Самир, слегка улыбнувшись. Мы подружились, когда работали под началом лучшего в моей жизни шефа. Звали его Сэм Бергер. Что за верунда? фыркнул Бергер. Ладно, произнес Самир. Что ты здесь делаешь? н о в о е р а с с л е д о в а н и е Бергер громко расхохотался. Прозвучало это не очень весело. Я просто хотел тебя поблагодарить, Самир. Это ведь ты догадался, что за стеллажом находится лифт. Черт его знает, чтоб мы без тебя делали! Не, не, не! Помахал указательным пальцем Самир. Ты к а к открытая книга, Сэм! Ты хочешь еще чего-то? Тебе что-то от меня нужно? Тяжело вздохнув, Бергер сказал: Мне нужен совет. Совет? Финансовый совет, уточнил Бергер. Совет по поводу денег. Когда Бергер вошел в кабинет Кента Деса, с тот сидел за столом и смотрел перед собой. Не буду даже спрашивать, как ты сюда попал, пробормотал Дес, с вставая и пожимая Бергеру руку. О чем ты думал? спросил Бергер. Что ты имеешь в виду? Вид у тебя чертовски задумчивый. Дес с засмеялся. Я думал о последствиях, сказал он, и снова посерьезнел. С этой нашей сверхсекретностью вышло так себе. ф у л д и н а a б и л i т и полная изоляция от внешнего мира, а в результате весь г р е б а н ы й Лидинго стоит на ушах. Правда? спросил Бергер. Я не следил за СМИ. Что там говорят? К счастью, до сих пор сведения поступали лишь обрывочные. Люди заметили приезд скорых. К сожалению, полиция л и д и н г е о тоже прибыла на место. Надеюсь, мне удалось их заткнуть. Прохожие видели н о с и л к и с р а н е н ы м и убитыми. Но никто не слышал выстрелов в этой грёбаной адской комнате п о л н е й ш а я з в у к о и з о л я ц и я А что говорит начальство? У руководства сейчас кризисное заседание, как это называется? Скривившись, ответил Дэс. Ведутся какие-то переговоры с российским посольством, но все это происходит поверх моей головы. Думаю, они пытаются сочинить какую-нибудь легенду совместно с русскими. Утечка газа или что-то в этом роде. х о т я т вывести это дело чисто на дипломатический уровень. И что по твоему будет дальше? В любом случае операция была санкционирована, ответил д с с разводя руками. Посмотрим, удастся ли нам выйти сухими из воды. Как бы то ни было, все, кто там присутствовал, сейчас не в лучшем положении. В крайнем случае понадобится козел отпущения. Догадываюсь, кто им станет. У тебя случайно нет вакансии в твоем АО Helen Security? Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Наконец Бергер спросил. Тебе удалось что-нибудь вытянуть из этого подонка Родослава Блока? Дес свернулся на свой стул, а Бергер указал на табуретку напротив, с другой стороны стола. Бергер присел удивленный. Казалось, Десу тяжело говорить. Его тут больше нет, произнес он. Бергер почувствовал, как холодеет изнутри. Тут ы такое говоришь, черт тебе двери! – вскрикнул он. Идёт расследование. Нет, ты уж будь добр, объясни, Кент. м а ф и о з и убийца, который к тому же врал нам в лицо перед проведением жизненно важной спецоперации. До да этому уроду должны дать пожизненное. Знаю. На но этой ночью кто-то из нас выпустил его из камеры. С тех пор он бесследно исчез. Кто-то из вас? Охранники видели удостоверение СЭПО, но не запомнили имя. Как я уже сказал, ведется расследование. Неужели в СЭПО завелся очередной крот? Вот чёрт, сказал Бергер. Или хуже того. Хуже? У кого-то есть действующее удостоверение, и этот человек может беспрепятственно проходить в главное здание СЭПО. Бергер в ы т а р а щ и л с я на д е с с а У него просто не было слов. Он-то думал, что все уже позади. Ты задумывался над тем, что на самом деле произошло? Осторожно спросил Кент Дес. Мы думали, что Родослав Блок обманул нас в пользу полковника, чтобы заманить нас туда, чтобы полковник мог с нами расправиться. Но, по-моему, все как раз наоборот. Наоборот, удивился Бергер. Не может ли быть так, что Блок нарочно оставил телефон н а д е чтобы мы выследили полковника? Потом Блок буквально провел нас туда, а вот лифт нам предстояло найти самим. Это должно было только усилить нашу мотивацию. Мотивацию, чтобы убить полковника, сказал д с с В безликом кабинете в о царилось молчание, г р о б о в а я тишина. Не слишком ли надуманная версия? – спросил наконец Бергер. Возможно, согласился Дес. Но возможно, речь идет о смене поколений. Змея меняет кожу. Полковник постарел и потерял хватку, утратил осторожность, стал слишком жадным. И ради этого они готовы были пожертвовать деньгами. Возможно, а может быть ты прав. Мои мысли не имеют отношения к действительности. Сейчас наш финансовый отдел во всю расследует деятельность АО н ь ю р д Инвестмент. Эта контора обречена. Синдикат, созданный Степанкой, трещит по швам, теряя свою экономическую основу. Они помолчали, думая об одном и том же. Потом Кент Дес хлопнул себя по ногам и сказал: «Хватит загружаться, я хочу тебе кое-что показать». Они пошли по длинному коридору, спустились на лифте вниз. На каждой из многочисленных дверей Дес набирал код. Уже в последнем коридоре он спросил: «Сыгранем в хоккей?» «Кажется, мы идем на ледовую площадку», ответил Бергер. Они подошли к двери с большим лимбовым замком, как на классическом сейфе. Дес набрал еще пару кодов и повернул замок. Они зашли в маленькую герметичную комнатку. На полу стоял кубической формы предмет, накрытый покрывалом. На покрывале лежал древний меч викингов. Фут ы черт! Инстинктивно произнес Бергер. Знаю, ответил Дес. Но к нам тут утром приходил эксперт. Это уникальная вещь. Музей викингов Лофотор на архипелаге Лофотен в полном восторге. Завтра мы его к ним отправим. Они говорят, что благодаря этому мечу можно будет переписать историю. Не помешало бы, заметил Бергер. д е с п о д н я л меч и откинул покрывало. Показалось несколько палет. Они были заполнены деньгами, целые стопки купюр, пачки евро высотой в метр. Бергер отпрянул. Так вот кто в п у д е л е сидел, сказал Дес. Цитата из драмы Фауст Гёте. Но где они были? воскликнул и з у м л е н н ы й Бергер. Вообще-то в стеклянном доме на Лидинге, внутри фальшивого комода в гостиной. Комод оказался бутафорским. Обманка, рассмеялся Бергер и пояснил: я видел этот комод и подозревал, что он фейковый. Если пятнадцать миллионов настоящих евро рассматривать как фейк? Пятнадцать, переспросил Бергер. Он медленно обошел стопки денег. В правом углу кучки были ниже, чем в других местах. Положив руку на эти низкие столбики, он сказал. Тут чего-то не хватает, и сбросил тяжелую хоккейную сумку на пол.